Кэрол покачала головой. — Нет, я ухожу и не должна была вас беспокоить. Спасибо, что вы меня приняли. Ее голос сорвался и стал отрывистым. — Вы ничего не сможете для меня сделать. Кэрол очень медленно отошла от стены и, колеблясь, сделала шаг к доктору Флемингу, все так же стоящему у косяка. — Вы бы лучше остались тут, — произнес Флеминг. — Мы хотим, чтобы вы остались у нас в доме. Он загородил всей своей массой дверь, но на лице его появилась гримаса, плохо скрывающая страх. «Выпейте кофе. Моя жена... Кофе будет вам на пользу». Он протянул к ней свои паучьи пальцы, пытаясь остановить. Карл задержала дыхание и неожиданно стала кричать. Ей казалось, что она никогда не сможет выдохнуть весь воздух, заполнивший ее легкие грудь. На самом же деле ее крик был слабым, как крик кролика, попавшего в западню. — Но я прошу вас, — испуганно пробормотал Флеминг, — все будет в порядке, и с вами ничего не случится. Мы замечательные люди, мы лишь желаем обезопасить вас от разных неприятностей. За дверью послышался легкий царапающий звук. Старик с белым как бумага лицом, казалось, расслабился. Он отошел от двери, и в комнату вошла женщина. «Что тут случилось?» Она уставилась на Кэрол. «Почему вы не присядете?» «Мой муж, вам...» Она посмотрела на старика. «Почему бы тебе не отправиться с девушкой? У нее очень опасный больной». «Да, да, конечно», — проговорил Флеминг, тяжело плюхаясь в кресло. Но девушка передумала, он поднес руку к горлу. «Меня все это очень расстроило, Марта. Мне нельзя было спускаться вниз. Я думаю, что коньяк мне...» «Спокойно», — оборвала его жена, — «не будь эгоистом, нельзя думать только о себе». «Мне пора», — заявила Кэрол. Теперь она находилась от стола совсем близко, и губы держались в угрожающую гримасу. «Я не должна была вас беспокоить». «Доктор сейчас же поднимется наверх, чтобы переодеться», — быстро прощебетала женщина. «Через минуту он будет уже готов. Ваш друг болен, не так ли? Вы его сильно любите, да?» Сердце Кэролу. жалость от любви и тревоги. «О да, я не знаю, что делать». Она дотронулась кончиками пальцев до висков. «Но почему доктор сидит и ничего не делает?» «Иди же», — повысила голос женщина, обращаясь к Флемингу. «Иди, оденся а я пока приготовлю кофе девушке». Флеминг не шевельнулся. Он развалился на кресле и тяжело дышал. «Пусть она уходит», — простонал он. — Мне нужен покой. Я уже старый человек. Пусть уходит, пока что-нибудь не случилось. Вспомни, что она проделала с водителем фургона. — Поднимайся же, старый пень, — гневно закричала женщина. — Ты не отдаешь отчета своим словам. — Оставьте его в покое, — вмешалась Кэрол. — Я ухожу. Мне обязательно надо уйти. И она медленно, но решительно зашагала через комнату. Флеминг закрыл свою толстую физиономию руками. Женщина колебалась. Она оперлась о стену, а ее глаза горели от злости и страха. «Лучше бы вы остались», — проронила она. «Мы знаем, кто вы такая. Не шумите, вы все равно не сможете отсюда уйти». Кэрл открыла дверь и повернулась к супругам Флеминга. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать, но я надеялась на вашу помощь». Она опять повернулась и подбежала к входной двери, но та оказалась запертой на ключ. Кэрол развернулась и уставилась на женщину, находившуюся в комнате ожидания. — Откройте эту дверь, — попросила Кэрол с лицом перескошенным от страха. — Что вы так разволновались, девушка — девушка, — ответила женщина. — Почему бы вам не сесть? Я сварю вам отличный кофе. Кэрол рванулась мимо женщины и ухватилась за ручку другой двери, выходившей в сад позади дома. Но та также была заперта. Флеминг присоединился к жене и теперь находился позади неё. Его пустой глаз гипнотизировал Кэрол каждый раз, когда она смотрела на него. Оказавшись в ловушке, Кэрол замерла и ухватилась за голову. Но «Ну вот, теперь вы видите», — осторожно промолвила женщина, — «что уйти вам отсюда не удастся. Сейчас за вами приедут ваши друзья, так что не беспокойтесь». Тут Карл заметила еще одну дверь, наполовину скрытую за занавеской, на расстоянии около метра от того места, где она стояла. Не спуская глаз супругов, стоящих перед ней,